Глава седьмая. Переговоры. Сборы и дорога заняли немного времени. Но когда я вошел в ресторан, администратор уже встречал меня у двери. «Мастер Морозов, прошу, Юрий Александрович ожидает вас». Работник ресторана тут же направился вглубь зала, и я последовал за ним. Князь Шереметьев расположился в одной из разгороженных кабинок напротив окна. Перед ним на столике стоял чайник с отваром и две чашки. «Благодарю, любезный», — мягко произнес он, когда администратор пропустил меня вперед. Слуга поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. «Доброго дня, мастер Михаил Владимирович!» — поприветствовал меня князь и указал на свободный диванчик напротив. «Прошу, присаживайтесь. В ногах, как говорится, правды нет». «И вам доброго дня, Юрий Александрович!» — осторожно произнес я. Мужчина был высоким, жилистым, с широкими плечами, затянутыми в ткань пиджака в тонкую синюю полоску. Углы воротника его рубашки были украшены изысканными брошами в виде крыльев, между которыми свисали две цепочки из желтого металла. «Костюм от Гаврилова», — предположил я. Князь удивленно взглянул на меня и ответил. «Верно, люблю этого портного. Старик знает свое дело. Смотрю, и вы тоже не смогли отказать себе в удовольствии одеться у него». «Признаться, никогда не выглядел так прилично!» Я усмехнулся. «Привыкните, Михаил Владимирович!» В свете, падающим из окна, стало заметно, что Шереметьев не стар, хотя его волосы серебрились частой сединой. Мелкие морщины в уголках глаз и глубокие складки вокруг рта показывали, что он часто улыбался. А сломанный когда-то нос с горбинкой давал понять, что мужчина не был тихоней. Он не стал выправлять искривленную перегородку, явно не считая эту особенность чем-то неприличным. В отличие от идеальных лиц ведьмаков, которые я видел на плакатах, князь выглядел настоящим. Шереметьев взял глиняный чайник, разлил отвар по небольшим чашкам. В воздухе поплыл аромат цветов, трав и ягод. Очень советую попробовать. Сбор с наших дальних островов. Он, конечно, не так вкусен, как сборы с плантации семей Морозовых. Если честно, до сих пор не пойму, почему вы не открыли сеть чайных лавок под семейным брендом. К вам бы выстраивались огромные очереди. Отец говорил, что не все должно продаваться. Вырвалось у меня, но такой ответ пришелся князю по душе. И то верно. Он пододвинул мне чашку. Я благодарно кивнул и сделал глоток. Тягучий аромат черного чая смешался с запахом лепестков васильков и ягод красной смородины. «Очень хорош», — заметил я. Шереметьев довольно улыбнулся. «Рад, что напиток пришелся по вкусу истинному ценителю». «Да ну, брось, мастер», — отмахнулся я. «Какой из меня ценитель? Я родился и вырос в Муроме». «Но я знаю, что отец признал вас законным сыном», — резонно возразил Шереметьев. И я понимаю, почему Старший Морозов так долго вас скрывал. Ваша сила уникальна, особенно для нашей профессии. Еще два десятка лет назад синоты люди косо смотрели на темных. И то верно, Юрий Александрович, согласился я, некоторые до сих пор недобро на меня смотрят в ожидании подвоха. Ох уж эти предрассудки, улыбнулся Шереметьев, явив ряд ровных зубов. Но наша семья относится к темным лояльно, Главное, чтобы человек был хорошим. Слово о семье. Вы читали сегодняшние новости?» Юрий Александрович внимательно посмотрел на меня, и я мысленно ему поаплодировал. Ловко он сменил тему. Кивнул, отвечая на вопрос. «Читал. И могу заявить, что все это гнусные инсинуации, мастер Шереметьев. Между мной и Алиной Юрьевной приятельские отношения, не более». надеюсь вы еще не сообщили об этом журналистам быстро уточнил князь пока не довелось ответил я ну тогда к чему развеивать иллюзии хитро спросил собеседник я сделал очередной глоток отвара и вопросительно посмотрел на князя шереметьев немного помолчал словно подбирая слова — Рекламный отдел нашей семьи считает эту новость и слухи вокруг вас с Алиной хорошим способом для привлечения внимания подростковой аудитории. — Да, — удивился я, — и синоц с этим согласен. Количество запросов в поисковике на ваши с Алиной имена сильно выросло. Так что, если бы журналисты не нашли этот информационный повод, его следовало бы выдумать. Князь развел руками. Я же потёр подбородок и усмехнулся. А ведь правда, новость здорово подогрела сообщество. «Поэтому я предлагаю сохранить загадочное молчание», — продолжил Шереметьев. «Фанаты начнут спорить и еще больше разжигать любопытство. А если вы с Алиной ещё возьмете за интересное совместное дело?» «Хорошее предложение», — многозначительно заметил я. «Только у нашей семьи нет подходящей для такого случая работы». — За этим дело не станет, — отмахнулся князь. — Как раз сегодня Синод поручил нам расследовать пропажи людей в мануфактурном районе. И если вы составите Алине компанию, то к презентации у нас будет дело, которое основательно подогреет интерес аудитории. Я развел руками. Тогда я только за, полагаю, это будет полезно для каждой из семей. Шереметьев довольно улыбнулся. — Не сомневался, что мы с вами сможем договориться, мастер Морозов. «Все подробности по делу мой секретарь передаст Лилии Владимировне. С ней вашей семье невероятно повезло». Он поднял чашку с отваром, и я последовал его примеру. «Вы правы. Водянова ответственный и крайне продуктивный секретарь». «Мне пришлось сменить несколько, пока не нашли подходящего, вздохнул мужчина». «В нашем доме немного слуг, но они хорошо справляются с обязанностями». — Это говорит лишь о том, что мы напрасно держим большой штат, — усмехнулся князь. — Но справедливости ради стоит заметить, что у меня несколько детей и стариков на попечении, а они требуют особого внимания. Я подумал, что Юрий Александрович вряд ли может похвастаться ожившим покойником в склепе, но промолчал. — Как вам новая должность? — поинтересовался Шереметьев, окончательно вводя беседу в плоскость светского трепа. Я пожал плечами. — В целом хорошо. Правда, я недавно в столице, так что посетить собрание ведьмаков еще пока не довелось. — Ну, еще успеется, — ответил князь, — хотя, по правде, вы немногое потеряли. Мы и побеседовали еще минут пять, пока у меня в кармане не зазвонил телефон. — Прошу меня простить, князь. Я вытащил аппарат, взглянул на экран и недовольно поморщился. — Дела семьи, которые, видимо, не требуют отлагательств? — Шереметьев улыбнулся. «Все нормально. Такая уж у нас работа». Я провел пальцем по экрану, принимая вызов. «У аппарата». «Доброго дня, мастер Михаил Владимирович», — послышался из динамика голос Никона. «Ваш секретарь сказал мне, что вы отбыли на деловую встречу. Вы еще в городе?» «Да», — осторожно ответил я, мысленно жалея, что взял трубку. «Ехать сегодня на какую-нибудь очередную примерку костюма не хотелось». «Отлично!» — голос Никона мигом повеселел. «Тогда не могли бы вы приехать на киностудию «Спасибо ТВ» для участия в одном проекте?» Меня так и подмывало сказать «нет», но Лилия настоятельно просила меня не хамить Никону. «Придется ехать». «Могу. Во сколько?» «Через час», — был мне ответ. «Но если вы опоздаете, ничего страшного, вас может забрать машина Синода. Только скажите, куда нужно подъехать». «Я доберусь сам». «Вот и чудно. Тогда до встречи». Телефон замолчал, и я убрал его в карман. Сделал глоток отвара и посмотрел на Шереметьева. «Простите, князь, вынужден откланяться. Куратор из Синода настаивает на изменении планов». «А кто курирует вашу семью, если не секрет?» Тут же поинтересовался Юрий Александрович. «Тайны из этого я делать не собирался. Если Шереметьев захочет, все равно узнает». «Никон». «О, терпение вам, мастер Морозов!» — воскликнул князь и тут же добавил. «Он хороший человек и первоклассный специалист, но при этом старается сам все контролировать. Это похоже на гиперопеку». «Я уже понял», — ответил я и встал из-за стола. «До новых встреч, мастер Морозов. С вами приятно иметь дело». Мы обменялись рукопожатиями, я поймал себя на мысли, что эта встреча и впрямь прошла гладко. Шереметьев оказался приятным собеседником. Администратор любезно сопроводил меня до выхода. Машина с номерами семьи Морозовых уже ожидала у крыльца. Водитель открыл дверь, и я уселся на заднее сиденье. Слуга же занял место за рулем и вопросительно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Знаешь, где киностудия, спасибо ТВ?» — спросил я, и водитель утвердительно кивнул. «Отлично, нам туда». Студия уютно расположилась на самой окраине делового района. И едва машина подъехала, ворота открылись, пуская нас на территорию. Как только я вышел из авто, ко мне подскочила девушка-ассистент. Добрый день, мастер Морозов, позвольте, я вас провожу. Мы протиснулись сквозь толпу пестро одетых молодых людей, которым долговязый парень раздавал Бейджики. Не толкайтесь, устало покрикивал он. Всем хватит! Получившие пропуски отходите в сторону. сопровождавшая, встучила мне карточку, которую я рассеянно сунул в карман. Кто-то толкнул меня в плечо и развязно заметил, чтобы я был осторожнее. И я понял. Меня спасает сейчас лишь то, что мои фото в сети ограничивались фестивальными. «Проходите сюда», — девушка указала на незаметную дверь, возле которой словно случайно стояли два здоровяка. Мне пришлось показать им выданную карточку и зайти в темный коридор, который вывел в просторную студию. Тут также было шумно, но праздных зевак не было. Похоже, что здесь собрались ведьмаки и их приближенные. В толпе я заметил Ивана и Марию Пожарских. Видимо, они тоже приехали на какое-то шоу. В меховых накидках и с оружием близнецы выглядели как на фото в социальных сетях. Оба крепкие, высокие, с белозубыми улыбками. В реальности эти ребята показались мне более колоритными. Пожарские беседовали о чем-то с группой мужчин в модных дорогих костюмах. Скорее всего, представителями какого-нибудь бренда. И когда я уже хотел было пойти по своим делам, Мария вдруг обернулась и, наконец, заметила меня. Приветливо улыбнулась. Затем толкнула локтем в бок брата и что-то ему сказала. Иван обернулся, взглянул на меня, приветственно поднял руку. А затем они с сестрой что-то сказали мужчинам, с которыми вели беседы, и направились в мою сторону. «Доброго дня, мастер Михаил Владимирович!» — поприветствовал меня Иван. «Скорее всего, вы меня знаете, но все же позвольте представиться. Иван Пожарский, а это моя сестра Мария». Он протянул мне руку. Девушка же улыбнулась и сделала Книксон. Вышло у нее довольно забавно, учитывая, что при этом движении ножи на ее поясе бряцнули. «Очень приятно». Я принял руку пожатия. «Михаил Морозов». А потом забыл о приличиях и протянул руку Марии. Та стиснула ее довольно сильно и поинтересовалась. «Как вам студия?» «Пока еще не понял», — честно ответил я. «Впервые попал на подобное мероприятие». Брат и сестра переглянулись. «Да, мы наслышаны, что вы прибыли в столицу из Мурома», — с улыбкой сказала Марья. «И уже успели немало сделать для города. Спасти девушку от жердя и уничтожить темный культ». По вздоре с Долгоруким», — добавил Иван. «Вы неплохо бились, мастер. Раскидать троих в одиночку...» «Достойно!» Парень кивнул, и в его взгляде я заметил уважение. Впрочем, его сестра тоже явно одобряла подобное разрешение конфликта с Долгоруким. «Странно. Не думал, что аристократы так отнесутся к безобразной драке в баре». «Приятно видеть такого человека в рядах ведьмаков», — продолжил парень. «Какого? Не понял я. Темного?» Пожарские переглянулись и одновременно рассмеялись. «Нет», — ответил Иван. прямолинейного, а темное или светлый – это уже дело десятое. Я улыбнулся, но промолчал. «Мастера пожарские, пройдите, пожалуйста, в павильон». Мы обернулись. В центре помещения стоял помощник, который вертел головой и рассматривал людей, пытаясь найти в толпе ведьмаков. «Жаль, что не удалось пообщаться подольше», — с сожалением развел руками Иван. «Кстати, не хотите ли вы посетить нашу базу отдыха, скажем, на этих выходных?» «Разумеется, если у вас нет более важных дел». Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Я помедлил, размышляя, успеем ли мы с Шереметьевой закрыть дело с домом до выходных. «Соглашайтесь», — сказала Мария. «Будем рады видеть вас в гостях». «Ну как можно отказать такой девушке?» — улыбнулся я. «Постараюсь освободить выходные и прибыть к вам в гости. Кстати, я наслышан о вашей базе отдыха». «Надеюсь, слышали только хорошее», — уточнила девушка. Но разумеется», — подтвердил я. «Нам пора бежать», — попрощался Пожарский. «Приглашение мы отошлем вашему секретарю. До встречи». Мы попрощались, и Пожарский направились к обеспокоенному помощнику. Я же рассеянно оглянулся в поисках Никона, но никого в светлой рясе не увидел. Зато ко мне подскочил мальчишка с подносом и предложил кофе. Я поблагодарил его и глотнул горячую жидкость, которая оказалась довольно гадкой на вкус. Прям как дома», — подумалось мне. «Все-таки в этом мире я уже отвык от кофе из пакетиков, хот-догов из ларьков и продавленных кроссовок. К хорошему быстро привыкаешь». «Мастер Морозов». Голос послышался из-за спины, и я повернулся. «Вот только не я один», — вместе со мной говорившим обратилась большая часть присутствующих. А потом они принялись переглядываться, видимо, ища глазами мою персону. Мне вдруг отчаянно захотелось оказаться где-то в другом месте. Все же к выступлениям на публике я пока не привык. Я здесь. Передо мной расступились, позволяя пройти к помощнику. При этом за спиной слышался шепоток, хотя фраз я разобрать не смог. Получилось различить лишь отдельные слова. «Темный», «Проклятый», «Выскочка». От чего то последнее вернуло мне уверенность в себе. Все правильно, говорят. Я выскочил в этот мир, словно черт из табакерки, и, похоже, некоторое мое присутствие здесь было, как кость в горле. — Вам дали сценарий? — спросил меня помощник, ловко ухватив за локоть. — Нет. — Неважно. Он махнул рукой, и к нам подскочила тощая девчушка. Она беззастенчиво задрала полу моего пиджака на спине и что-то прицепила на ремень. — Возьмите наушник. — тихо попросила она, протянув мне крохотный вкладыш. — Я сейчас его настрою, и у вас будет суфлер. — Не тушуйтесь, мастер, — продолжил помощник. — Если не расслышите текст, просто скажите, стоит подумать, или это важный момент, и потрите висок. Потренируйтесь. Я подчинился, и парень просиял. — Если что-то пойдет не так, продолжайте говорить. Мы потом склеим сцены как надо. — Хорошо. Если вам понадобится пауза, потрите переносицу. Мы вошли на площадку, залитую светом софитов. Тут же ко мне подскочила незнакомая девушка и очень быстро промокнула салфеткой лицо. Потом провела там же широкой кистью, довольно улыбнулась и заговорчески подмигнула. Тони говорила, что вы красавчик. «Тишина на площадке!» — рявкнул кто-то сверху, а потом добавил. «Камера! Мотор!» «Битва ведьмаков. Сезон 49. Серия 2. Сцена 15. чётко сообщил другой голос и раздался щелчок. «Итак, дамы и господа», — на площадку, огороженную зелеными экранами, вышел мужчина в клетчатом костюме. Я знал этого персонажа по передачам, которые смотрел дома. Он был ведущим шоу о ведьмаках. Тут уже я оглянулся в поисках других участников этого представления. И они нашлись. За криво поставленной перегородкой из чёрной ткани виднела толпа фриков всех мастей. Они расположились на стульях, которые тянулись рядами, как в кинотеатре. И именно сейчас мы с вами узнаем, смогут ли претенденты определить, кто скрывается под маской. Меня провели к креслу, напоминающему трон, усадили на него и нацепили на лицо красную маску в виде демонической морды. «И как мне чесать в ней нос?» — буркнул я до того, как свет вспыхнул, и трон оказался в его луче.